следуй за деньгами. Джо просидела у меня до двух часов ночи, она предлагала остаться и зря я не согласилась, наверное, потому что уснуть мне так и не удается. Большую часть ночи я лежу без сна, не в силах войти в пустую спальню. Я запорачиваюсь в старый плед и, дожидаясь рассвета, снова и снова прокручивая в голове последнюю фразу Джо. Мы стояли на пороге, на прощание обнявшись. И вот ещё что, сказала Анна. Ты сохранила свой банковский счёт? "Да", ответила я. "Хорошо. Очень хорошо". Джула добро대тельно улыбнулась, и я не стала добавлять, что поступила так по настоянию Она. Именно он хотел, чтобы мы хранили свои деньги раздельно. Причину он так и не озвучил. Я думала, это связано с Бэлль. Похоже, я ошибалась. Он заботился о сохранности моих средств. Все счета он наверняка заморозит, пояснила Джул. Это первое, что делают, когда пытаются выяснить, куда он делся и что знал. Всегда следует за деньгами. Значит, и я займусь тем же. Меня подташнивает, стоит лишь подумать о спортивные сумки под кухонной раковиной, в сумке, набитой деньгами, которые никто не сможет отследить. Я не стала рассказывать Джоу, потому что знаю, как это воспримет любой разумный человек. Оуэн виновен. Джоу и так считает его причастным, а таинственная сумка с деньгами убедит ее еще больше. Она относится к нему как к брату, однако все указывает на то, что Оуэн замешан. Он сбежал, он вел себя подозрительно, разговаривая с Джоу по телефону. Все против него, за исключением того, что я знаю. Он не стал бы убегать, будь он виновен. Он не стал бы спасаться бегством, чтобы не попасть в тюрьму или не смотреть мне в глаза. Он ни за что не бросил бы Бэлли, если бы ему не пришлось. Откуда я знаю? Почему я верю в себя больше, чем всем доводам рассудка, в то время, как я наверняка предвзята и вижу лишь то, что хочу видеть. А счастье дела в том, что я всю жизнь хотела научиться разбираться в людях. Я наблюдаю за близкими очень внимательно. Когда мать ушла навсегда, ей удалось застигнуть меня врасплох. Я пропустил неминуемость её отъезда, а ведь могла бы сообразить. Она столько раз выскальзывала вечером за дверью, оставляла меня с дедушкой. Она столько раз отсутствовала целыми днями или неделями, отыскиваясь редкими звонками. Но всегда она ушла тоже без малейшего предупреждения. Присела на край кровати, убрала мои волосы с лица и сказала, что уезжает с папой в Европу. Она пообещала, что мы обязательно увидимся, а я подумала, что мама вернется скоро. Она постоянно уезжала и возвращалась. Увы, я поняла ее неправильно. «Обязательно увидимся» означало, что она не вернется никогда, по крайней мере, не вернется в мою жизнь. Впредь мы виделись пару раз в году, и то где-нибудь в кафе. Я ее потеряла. Я упустила из виду вот что. Матери было на меня плевать. И я поклялась себе, что больше никогда не допущу такой ошибки. Не знаю, виновен Оуэн или нет. Да чего же бесит, что он оставил меня разбираться в одиночку. Но я твердо знаю, что ему не все равно. Я знаю, что он меня любит. Более того, я знаю, что он любит Бэлль. Олен мог сбежать лишь ради неё. Так вот в чём дело. Он исчез, чтобы спасти дочь. Не знаю только от чего или от кого, всё сводится к Бэлль. Остальное просто мои домыслы. Сквозь окна гостиной струится мягкий жёлтый свет, отражающийся в водах гавани. Я растерянно смотрю вдаль. Мне ни к чему включать телевизор или искать новости в сети. Самое главное и так известно. Оуэна все еще нет. Иду наверх, чтобы принять душ, и с удивлением вижу, что дверь в комнату Белли открыта. Девочка сидит в кровати. «Приветик», — говорю я. «Привет», — отвечает она, подтягивая колени к груди. Вид у Белли испуганный хотя она и пытается бодриться. Можно заглянуть к тебе на секунду? Конечно. Заходи. Я уверенно сажусь на край кровати, словно делаю это не в первый раз. Ты вообще спала? Не особо. Сквозь простыни виднеются очертания сжатых пальцев ног. Я протягиваю руку, потом решаю её не трогать, складываю руки в замок и оглядываюсь. Прикроватный столик завален книгами про театры, пьесами. Сверху стоит синяя свинья-копилка, которую Оуэн выиграл на школьной ярмарке вскоре после переезда в Сосолито. Это свинка-девочка с розовыми щечками и бантиком на макушке. «Я тут все думаю и думаю», — говорит Бэйль. «Понимаешь, папа никогда ничего не усложняет, по крайней мере между нами. «Так объясни, пожалуйста, что он имел в виду в своей записке?» «Ты о чем?» «Ты знаешь самое главное и обо мне, и о себе. Что это значит?» «Думаю, он имеет в виду, что очень сильно тебя любит. Предполагаю я. И что он хороший человек. Чтобы о нем не говорили». «Нет, Ханна, не то. Я его знаю, он имел в виду что-то другое». «Ладно». Я делаю глубокий вдох. Например. Бэлли мотает головой. И как мне поступить с деньгами, которые он мне оставил, восклицает она. Такую громадную кучу денег дают, когда не собираются возвращаться. При мысли об этом я холодею. Твой папа обязательно вернётся. На лице Бэлли сомнение. Откуда ты знаешь? Я пытаюсь придумать что-нибудь утешительное, к счастью, ответ приходит сам собой. Потому что ты здесь. Тогда почему здесь нет его? спрашивает Бэлль. Почему он смылся? Такое чувство, что она и не ищет ответа. Любой ему ответ Бэлль принимает в штыки. Несмотря на все доводы рассудка, я злюсь на Оуена, который поставил меня в такое положение. Умом я понимаю, что у Можи есть веские причины находиться подальше отсюда. Он пытается защитить Бэйли. Но я сижу тут без него и схожу с ума. Разве не то же самое случилось с моей матерью? Мы обе слишком доверяли своему мужчине, ставили его превыше всего остального и считали это любовью. Что хорошего в любви, если заканчивается всё вот так? Послушай, говорю я, Сейчас тебе пора собираться в школу. Какая тут школа? Ты серьёзно? Отчасти Бэлли права. Я не сочёл. Как я могу сказать то, что должна? Я звонила её отцу десятки раз и не знаю, куда он пропал. И понятия не имею, когда он к нам вернётся. Бэлли выбирается из постели и идёт в ванную навстречу отвратительному дню. Нам обеим сегодня придётся несладко. Я готова остановить её. Я отправить обратно в постель, но разве так будет лучше? Пусть выберется из дома, сходит на занятия и забудет про отца хотя бы ненадолго. Защити её. Я тебя отвезу. Не хочу, чтобы сегодня дошла в школу одна. Мне без разницы. Похоже, Бэлли устала спорить, хоть в этом повезло. Я уверен. Папа скоро даст о себе знать, и всё прояснится. «Ах, ты уверена?» — вскидывается Белли. «Какое облегчение!» Несмотря на ее сарказм, я вижу, насколько она устала, как я одинока. Эх, вот мой дедушка точно придумал бы, как утешить Белли. Я чувствовала его любовь и знала, что могу ему доверять. После ухода матери я много месяцев порывалась написать ей письмо, плакала и злилась. Мне было страшно. Никогда не забуду того, что сделал дедушка. Он вошёл в комнату прямо в комбинезоне и толстых рифлёных перчатках, которые недавно купил для работы. Причём специально выбрал лиловые, потому что я обожала этот цвет. Он снял перчатки, сел на пол рядом со мной и помог закончить письмо именно так, как мне хотелось. Подсказал, как пишутся сложные слова, подождал, пока я придумаю последнюю фразу. Затем он прочитал мне, что получилось, чтобы я услышала, как оно звучит, и сделал паузу, добравшись до предложения, где я спрашивала мать, как она могла меня бросить. Может, это не единственный вопрос, который нам стоит задать, заметил дедушка. Может, нам стоит подумать о том, хотим ли мы, чтобы было иначе? А вдруг она сделала нам большое одолжение? Я посмотрела на него, начиная понимать, к чему он ведёт. В конце концов твоя мама отдала тебя мне. Ничего более великодушного и утешительного даже представить нельзя. Что бы дедушка сказал в утешение Бэл, когда я пойму, как лучше это сделать? Послушай, Бэл. Я очень стараюсь. Прости меня. Знаю я постоянно, говорю не в попад. «Радует, что ты хотя бы это понимаешь», заявляет она, закрываясь в ванной.